осознавая состояние слияния. После того, как вы отделились от защитника и начали знакомиться с ним, он может снова соединиться с вами позднее, в процессе сессии. Когда часть рассказывает вам свою историю, она может захватить управление, то есть вы превратитесь в часть, даже не осознавая, что происходит. Лучше как можно скорее обратить на это внимание и вернуться в состояние «я». Как вы можете осознать слияние с частью в ходе сессии? Отслеживаете те же самые переживания, что и в начале. Вы чувствуете эмоциональный накал? Вы уже клюнули на убеждения и взгляды части? Вот два дополнительных ключа, позволяющих распознать, что часть сливается с вами, когда рассказывает свою историю. Первое. Вы начинаете говорить «как часть», а не просто излагаете в третьем лице то, что часть говорит вам. Вместо того, чтобы сказать «часть огорчена моей сестрой», вы говорите «моя сестра-стерва». Вы стали частью вместо того, чтобы наблюдать за ней. Второе. Вы начинаете рассказывать во всех подробностях историю о человеке или событии с точки зрения части. Вы уходите в сторону и теряетесь в деталях событий. Вы не осознаете, что вы слушаете часть или исследуете себя. Вы просто объясняете, что случилось, или рассказываете, как кто-то поступил с вами. Вы эмоционально вовлекаетесь в рассказ и не способны объективно к нему относиться. Вот пример того, как это, вероятно, произошло во время сессии с Беном. Он знакомится с частью, критикующей его сестру. «Бен. Эта часть расстроена из-за моей сестры и осуждает ее за то, как она общается со мной. Джей. Хорошо. Попросите эту часть больше рассказать вам о своих чувствах. Бен. Она сердится на сестру за то, что она всем руководит. Сестре нужно, чтобы все шло всегда так, как она хочет». Часть боится, что она будет руководить мной. На днях она хотела поместить нашу мать в дом престарелых, но я был против. Она не захотела меня даже выслушать. Она ощущала, что я чего-то от нее требую, хотя все, что я делал, высказал свое мнение. Комментарий Теперь его голос меняется, и понемногу он становится все более раздраженным. Конец комментария Это действительно огорчает меня. «Я просто хотел предложить свой взгляд на то, как лучше поступить с мамой, а она отреагировала так, как будто я пытаюсь ею руководить. Очень для нее характерно». Комментарий. Обратите внимание, что Бен переключился с изложения чувств части на выражение своих собственных. Он говорит «я», а не «она». Конец комментария. «Бен. Она всегда была такой». Когда у меня есть свой взгляд на вещи, она думает, что я пытаюсь ее контролировать, а в итоге все заканчивается тем, что она делает в точности то, в чем обвиняет меня. Она контролирует меня. Это меня действительно раздражает, но я не хочу конфликтовать, поэтому просто умолкаю и соглашаюсь с ней. Две недели назад, комментарий. Часть Бена критически настроенная по отношению к сестре перехватила управление и начала изливать душу. Он не выслушивает части, не исследует себя, он просто жалуется. Центр личности нигде не видно. Конец комментария. Как только вы замечаете, что соединились с частью, остановитесь и подумайте. Используйте один из способов, описанных в этой главе, чтобы отделиться от части. Затем снова попросите часть рассказать вам о себе и выслушайте ее ответ. Упражнение. Ежедневный учет частей. На следующей неделе ежедневно уделяйте немного времени тому, чтобы установить связь со своими частями. Пользуясь тем, что вы узнали из главы 4, понаблюдайте, какие части активированы в текущий момент. Регулярно делая это, вы привыкнете уделять внимание своей внутренней семье. Отведите себе ежедневно время на выполнение этого упражнения. Одни предпочитают делать его сразу, как проснуться, а другие вечером перед тем, как лечь спать. Составьте список активизированных в это время частей. Ответьте на следующие вопросы, если можете, о каждой из них. Название части.